Выходите за меня замуж. Лера не поверила своим ушам. Что? ММ пояснил: "Это будет фиктивный брак. Вы будете жить у меня, вы и Федяка, и я не предъявляю никаких прав ни на него, ни на тем более на вас. Но так у вас крыша над головой будет, а у мальчика отец" Отец у фидяке имелся. Однако Лера не собиралась ставить Кирилла в известность о том, что в конце марта следующего года у него появится отпрыск, потому что она похоронила своих мертвецов, и Кирилл был в их числе. Это была самая длинная триада, которую кто-либо за годы существования бульвар экспресса слышал от ММ. В какой-то мере даже польщённая Лера ответила: Спасибо за предложение, я над ним подумаю. И если решу им воспользоваться, то обращусь к вам. Выходить замуж за ММ она не намеревалась, как впрочем и за Фёдора Б. Крылова, который, прослушав о предложении руки и сердца со стороны ММ, сам возжелал, чтобы Лера стала его законной супругой. Лера только потрепала его по волосам и сказала: Спасибо тебе за всё, но у тебя своя жизнь, а у нас своя. Ты будешь крёстным отцом Федяки, и этого достаточно. Почти всю беременность Лира страдала токсикозом. Ей даже пришлось несколько раз лечь в больницу под присмотром того самого гинеколога, который любил расхаживать по своему загородному дому голышом и выть на луну. И кто бы мог подумать, что этот суперкорректный сухой профессор в тонких залоченных очках и с чеховской бородкой отчебучивает такое? И когда однажды после достаточно долгого отсутствия Лера заглянула в редакцию Бульвара Экспресса, теперь уже в новых просторных помещениях на Соколе, главный первым возжела в положить волосатую пятерню. с массивным перстнем с кренней большим квадратным рубином, которого Лера раньше не видела, на заметно округлившийся живот своей новой сотрудницы заметил. А тебя ждёт корреспонденция. Оказалось, что читатели бульвар-экспресса ей написали. Лера думала, что это будет пара-тройка посланий, а когда коллега в Пинсне с красными стёклами Вывёл их сразу два мешка из-под сахара, под завязку набитые утрамбованными письмами. Лера анимела. Это всё для меня? Пролепетала она, а главный усмехнулся в бороду. Ну, твое настоящее имя в статьях не упоминалось. Ты там фигурировала как Лена К. Вот все эти письма и адресованные этой самой Лене К. То есть тебе. Лера взяла одно из писем и разорвала конверт. Оттуда выпал листок из школьной тетради, на котором староческим почерком с массой ошибок было выведено: "Дорогая Леночка, не знаю, к кому и обратиться, потому что никто не хочет заняться поисками моего ненаглядного сыночка". Лера пробежала глазами ещё одно письмо и ещё одно. Они все хотят, чтобы я нашла их пропавших детей, родственников, друзей и знакомых, крутившаяся тут же Маруся вставила. И даже собак, кошек и в одном случае улетевшего волнистого попугайчика по кличке Ксерокс. Я некоторые из них читала. Лера, уставившись на эти десятки, нет, сотни писем, адресованных Лене К, то есть ей, Лере Кукушкиной, бормотала. Ну почему мне это пишут? Главный развёл руками, и Лера заметила на запястье другой руки массивный золотой браслет, которого раньше тоже не было. Потому что им некому обратиться, потому что они все прочитали, как ты помогла этой сумасшедшей и решили, что ты отыщешь всех этих безвести пропавших. Лера опустилась на стул, а Маруся хихикнула. Это как с письмами Шерлоку Холмсу, которые наивные читатели, думая, что это реальный человек, слали ему на тогда ещё несуществующий адрес на Бейкер-стрит и просили распутать их таинственное дело. Лера прочитала ещё несколько писем, и снова просьбы, мольбы, земные поклоны. Все они верили в то, что Лена К своего рода супервумен. который в один счёт разыщет всех, кто потерялся, исчез и не исключено умер. "Но я же не частный сыщик", заявила Лера, а главный почесал бороду. "Это так, но сама видишь, какая у людей потребность, потому что их проблемами никто не занимается. Но было бы глупо выбрасывать все эти письма на помойку, тем более что все эти личности нас читают". Поэтому я подумал, надо бы заняться этим всерьез. Лера, не понимающая, уставилась на него. Что значит всерьез? Да, я до конца жизни буду разыскивать этих людей, хотя и понятия не имею, как пропавших людей вообще разыскивать надо. Главный взмахнул рукой, и рубин на его пальце таинственно замерцал. Это дело третьестепенное. Инфраструктуру всегда можно организовать, но тебе доверяют, на тебя молятся, к тебе обращают надежды. Было бы глупо их разочаровывать, тем более если это столком всё обставить, то можно зарабатывать приличные деньги ещё. Ага, вот в чём дело было. Главному захотелось не только золотых побрякушек, но и новой тачки, и виллы на Рублёвке. Но дело даже не в том, как искать и каков будет результат, а в том, кто является лицом этой компании. И им, Лерочка, станешь ты. Лера взглянула на главного и вдруг поняла, а ведь он прав. Бюро по поиску исчезнувших людей при бульвар-экспрессе, осведомилась она, и главный подтвердил: не бюро, а целый отдел, и ты его руководительница. Представ, какие это открывает перспективы. С газеты всё только начинается, потом можно и свой телеканал прикупить. Похоже на одну рублёвской вилле главный останавливаться не желал. В своих смелых мечтах уже покупаешь шале в Альпах. Его рука, поблёскивая рубиновым перстнем, описала дугу в воздухе. Нужна идея, нужно лицо проекта. Ну, определённые финансовые инвестиции и команда профессионалов, но это мы устроим. Лера, поглаживая живот, в котором плавал Федяка, она не сомневалась в том, что это будет мальчик. Отказалась узнать пол ребёнка на УЗИ, сказала. В принципе, общую концепцию я могу вам предоставить уже к концу недели, а пока я буду находиться в декрете и отпуске по уходу за Федякой. можно уже и наладить инфраструктуру. В разговор снова влезла Маруся. Но тебе нельзя перенапрягаться. И вообще, пока Лера не будет работать, я могу подключиться. Главный даже не удостоив эксперта по вампирам и егооборотням взглядом, заметил: "Маруся, занимайся лучше своими вурдалаками, а лицо проекта это Лена К". Лера улыбнулась. Ну, вообще-то я, Лера К. Главный замотал бородой. Мелочи всё это. Так что, сумеешь предоставить общую концепцию ещё на этой неделе? Лера смогла. Планирование своего нового собственного отдела доставляло ей жуткое удовольствие. Она понимала, что мало что знает и плохо в чём разбирается. Однако на то она и руководительница, чтобы уметь подыскивать нужных людей. Федор, узнав о готовящемся проекте, который носил рабочее название, спросил Лену К. присвистнул. Ласточка моя, ты высоко взлетела, но уверена, что не упадешь. Лера, которая уже разрабатывала идеи первых статей, что должны были появиться через несколько дней, ответила. Может, и сверхнусь, но по крайней мере я побывала на небе. Статьи были готовы, а первые три расследования небольшие, лёгкие и не такие комплексные, как в случае с Валерией Афанасьевной. И, к счастью, завершившееся воссоединением тех, кто искал с теми, кого искали, уже редактировал лично главный. Лера специально отобрала те дела, которые ей были по плечу. После чего к ним подключили частное сыскное агентство. Она знала, что не сможет помочь всем. Она понимала, что не в состоянии вести подлинное расследование.